Глава 62. Нора Келли не испытывала ни малейшего желания участвовать в поисках, впрочем, ее никто не просил. Да и Пендергаст явно не желал пачкать свой безупречный костюм. В результате они стояли вдвоем, наблюдая, как группа ФБР по сбору улик под руководством Кори и Морвуда обыскивает разрушенное здание дома с меблированными комнатами, того самого, в подвале которого обнаружили тело Джеймса Гоуэра. Несколько членов группы обследовали здание и прилегающую территорию при помощи металлодетекторов. Осенний день выдался на удивление погожим, воздух был свеж и прохладен, город-призрак купался в золотистых солнечных лучах. К предложению Пендергаста прислушались, поэтому рядом с ними стоял скованный по рукам и ногам Чарльз Фонтейн. Адвокат по-прежнему хранил молчание. Нора, расскажите, что случилось после того, как генерал сбежал в пустыню, — попросил Пендергаст. Хотелось бы узнать подробности. Моряки с базы отвезли нас в штаб-квартиру ФБР, и там нас выслушали. А потом, слава богу, отпустили. Насколько я понял, по иронии судьбы, алчный поступок вашего брата оказался гениальным ходом. Нора улыбнулась. Скорее, счастливым случаем. А что стало с генералом? Его тело было найдено на следующий день. Он выстрелил себе в голову. Остальных солдат поймали, когда они на двух грузовиках пытались вывести сокровища с территории базы. Все драгоценности забрали. Они представляют огромную историческую ценность, поэтому нам предстоит изучать их еще много лет. Пендергаст покачал головой. «В наше время все поклоняются золоту, оно одно внушает благоговение». Так сказал один древний римский поэт эпохи Августа. Да, со времен Римской империи ничего не изменилось. Пендергаст повернулся к Фонтейну. «Не ли?» Адвокат молчал. «Весьма хитроумная схема», — продолжил Пендергаст. «Вы группа ваших единомышленников, обеспеченных уважаемых людей», обладали достаточными знаниями и ресурсами, чтобы исследовать развалины и исторические места, где есть вероятность обнаружить дорогостоящие артефакты. Подготовка проводилась со всей тщательностью, а затем вы наносили точечный удар, ночью приезжали на джипах или даже прилетали на вертолетах, разграбляли исторический памятник и скрывались с добычей. Обычно вы работали достаточно осторожно, чтобы место выглядело нетронутым. Нетронутым, но совершенно опустошенным. Ну а когда замаскировать следы не получалось, вы разносили исторический памятник в пух и прах, чтобы выдать ловкую кражу за акт бездумного вандализма. Затем вы продавали свои находки на черном рынке узкому кругу олигархов, шейхов и миллиардеров, которые коллекционируют соответствующие артефакты. Для агентов ФБР у вас на удивление богатая фантазия, наконец нарушил молчание Фонтейн. К сожалению, с течением времени таких мест, которые можно найти только с помощью научных исследований, становилось все меньше. И тогда вы опустились до мелких грязных делишек, платили за наводки, не выдавая себя, а иногда даже покупали предметы сомнительной ценности у людей вроде Джесси Гоуэра. «Только попробуйте повесить его убийство на меня», — бросил Фонтейн. «И в мыслях не было. Вы ведь не имеете к нему никакого отношения». Джесси Гоуэр погиб от рук пособников генерала. МакГург приказал взломать телефон агента Свенсон при помощи суперсовременных, строго засекреченных военных технологий. И у генерала сложилось впечатление, что недостающая часть головоломки находится именно у Гоуэра. Однако во время допроса люди МакГурга перестарались. Конечно, ситуация парадоксальная. Казалось бы, в подобной ситуации очевидны и подозреваемые банда вроде вашей. Однако вы сотрудничали не с Гоуэром, а с Пиком Риверсом. Полагаю, вы передавали ему задание через посредника и использовали его, чтобы он совершал разведывательные вылазки в места, намеченные вами для новых проектов. Проектов, от которых вы чувствовали себя изолированным, что давало вам возможность в случае чего все отрицать. Неудивительно, что в последнее время у Риверса начали водиться деньги» но однажды его застиг на месте преступления шериф Уоттс. Риверс запаниковал и схватился за пистолет. Разумеется, он вас не выдал, ведь Риверс понимал, что тогда его жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Однако ваш сообщник, называющий себя Беллингеймом, рассудил, что оставлять Риверса в живых слишком рискованно. Еще одно лишнее доказательство того, какие большие деньги были поставлены на кон. Фонтейн чуть улыбнулся, но не ответил. «Как вы думаете, найдут винтовку?» – спросила Нора. «Если, конечно, она здесь. Что, если ее давным-давно кто-то забрал?» «Ах, Нора, ваш скептический тон меня больно ранит. Нет никаких сомнений в том, что здесь спрятана именно винтовка Джеронима». «Тогда кому она будет принадлежать?» Интересный вопрос. Сначала она послужит доказательством в уголовном процессе, а после этого ее, полагаю, должны передать наследнику Джеронима, если таковой существует. И этот наследник неожиданно для себя станет очень богатым человеком». Нора невольно улыбнулась. «Ну, один наследник у Джеронима точно есть, и я даже знаю, кто». Пендергаст кивнул в сторону группы по сбору улик. Но сумеют ли они отыскать винтовку — другой вопрос. Наверняка она очень надежно спрятана. Пендергаст помолчал, наблюдая за ходом поисков. «Если бы мы играли в детскую игру, сейчас я сказал бы горячо». Нора с любопытством взглянула на Пендергаста. «Хотите сказать, что знаете, где винтовка?» «Догадываюсь». «Да ведь вы здесь впервые». «Ну и при чем тут это, скажите на милость». Нора немного помолчала. «Хорошо, я сдаюсь. Где она?» «Нет, Нора, первый вопрос должен быть другим. Где ее нет?» «Комната Смита исключается. Он целый день работал в шахте, и оставлять винтовку без присмотра было бы небезопасно. В салуне ее прятать тоже рискованно, там слишком людно. Это же касается и кухни. Устраивать тайник где-то в городе было бы весьма рискованно. Окружающие холмы тоже отпадают». Жители Хайлонсома заметили бы, как он поднимается туда и задались бы вопросом, что он там делает. Не говоря уже о том, что хранить оружие под открытым небом, где оно подвергается воздействию стихий неразумно. Остается лишь одно место – подвал. Но его обыскали сверху донизу. Сначала я, потом Хаки, а после него еще двое сотрудников ФБР. «Да, бедняга Хаки», – Пендергаст снова взглянул на Фонтейна. Полагаю, скинуть его в колодец была ваша задача. Вы не могли допустить, чтобы человек, особенно специалист по поиску улик, рыскал по городу призраку и случайно отыскал вашу драгоценную винтовку?» Фонтейн промолчал, и Пендергаст повернулся к норе. «Как бы то ни было, тот факт, что подвал был тщательно осмотрен, очень мне помог. Круг поисков значительно сузился. Но где же тогда винтовка не выдержала нора?» Стены подвала сложены из кирпича сырца, то есть фактически из глины, и они очень толстые. Устроить в них тайник совсем не трудно. Выдавливаешь в стене углубление нужного размера, помещаешь туда винтовку и заделываешь отверстие. Замаскировать это место так, чтобы оно ничем не отличалось от других участков стены, дело нехитрое. Однако глина XIX столетия не помешает металлодетектором XXI века. В этот момент из подвала донесся чей-то голос, и все кинулись туда. Через дверной проем Нора увидела, как один из членов команды опустился на колени возле дальней стены, примерно над тем местом, где обнаружили тело Гоуэра. Сотрудники ФБР принялись соскребать глину и вскоре докопались до углубления. Началось обязательное фотографирование, и, наконец, они извлекли из тайника длинную винтовку. Все агенты разразились аплодисментами. Нора взглянула на пендергоста «Не понимаю, как вам это удается?» «Я всего лишь продвигаюсь по логической цепочке дальше, чем большинство. Вот и весь секрет. Здесь, как в шахматах, хороший игрок просчитывает ситуацию на три хода вперед, а лучший — на 5 Он повернулся к Фонтейну, который наблюдал за происходящим в бессильной ярости. «Что ж, мистер Фонтейн, поскольку молчание вам не помогло, как видите, мы своими силами нашли то, что вы искали. Возможно, пришло время попробовать новую стратегию и стать разговорчивее». Фонтейн уставился на Пендергаста. «Ах ты, хитрый дьявол!» «В ваших устах, сэр, эти слова звучат как комплимент». И Пендергаст ответил адвокату короткий, сдержанный поклон.